среди пута джатакх. Вслед за этим летопись странствий двух друзей обрывается. Но ясно одно: в какой-то момент во время своих блужданий по сансаре они должны были встретиться с великой личностью, которая гораздо раньше, во времена 24-го Будды прошлого, дала обед достичь высшего пробуждения. Речь идёт о Бодхисаттве, которому в нашу историческую эпоху суждено было стать Буддой Готамой, полностью пробуждённым. Джатаки рассказывают о 550 предыдущих рождениях Бодхисаттвы, в которых Сарипутта играет заметную роль. и появляется чаще, чем какой-либо другой ученик Будды, за исключением разве что Ананды. В данной книге мы рассматриваем лишь наиболее яркие из этих эпизодов. Поскольку в буддизме считается, что можно переродиться не только человеком, но и животным и богом, и наоборот, божество может оказаться в следующей жизни в мире людей или животных, нет ничего удивительного. в том, что взаимоотношения между Сарипуттой и Бодхисатвой приобретали самые разные формы. В нескольких жизнях Бодхисатва и Сарипутта встречались в мире животных. Однажды Бодхисатва стал предводителем оленьей стаи. У него было два сына, в которых он воспитывал качества выжаков. Один из его сыновей, Сарипута, последовал советам отца и привёл своё стадо к процветанию. Другой же, тот, кто в нашу эпоху стал давадатой, завистливым двоюродным братом Будды, отверг все дхарвы учения в пользу собственных идей и привёл стадо к бедствию. В другой жизни, когда Батхейсатва был королевским гусём, его два маленьких сына, Сарипутта и Могалана, попытались обогнать солнце. Устав, они чуть было не разбились о землю, но Батхейсатва спас их. В одном из воплощений Батхейсатва был курапаткой и старшим другом обезьяны Сарипутты и слона Могалана. Сложившиеся между ними отношения наставника и учеников были прообразом тех уз, которые соединили их в последней жизни. В Сасанчатке Бодхисаттва снова фигурирует как наставник. Здесь он мудрый заяц, который учит обезьяну, сырипуту, шакала, магалану и выдру Ананду. нравственности и щедрости. Когда Сакка, царь богов, пришёл к ним в облике голодного Брахмана, заяц готов был бросить своё тело в огонь, чтобы пожертвовать Брахману пищу. Несколько раз два будущих ученика спасали Бодхисаттвы жизнь. Когда вот Есатова, будучи оленем, попал в ловушку, его друзья, дятел, сорипута и черепаха Могалана, бросились к нему на помощь и сломали капкан. Охотник Давадатта поймал черепаху, но двое оставшихся друзей всё-таки спасли её. Буддхисаттвы, однако, не всегда так везло. И джатаки приводят несколько историй с трагическим финалом. Так в одной из жизней, когда Буддхисаттв был курапаткой и обучал ведам молодых брахманов, злой отчельник довадатта убил и сварил её. В тот момент друзья курапатки, лев сарипутта и тигр Могалана пришли к ней в гости и увидев пёрышко в бородье отшельника, всё поняли. Лев хотел проявить милосердие, но тигр убил отшельника и сбросил в яму. Эта история показывает разницу в характерах двух учеников. Сарипута, пусть и могущественный, как лев, всё же был добросердечен и мягок. а Могалана, хоть и стал в своей последней жизни монахом, отказавшимся от насилия, обладал свирепостью тигра. В других джатаках бодхисаттва выступает в роли животного, а сарипутты — человека, и их отношения уже выходят за рамки отношений учитель-ученик. Есть истории, где бодхисаттва — Воевой конь Сарипутта или белый слон на службе у Бинараского царя Сарипутты. Также есть истории, где Бодхисатва Куропатка, а Сарипутта мудрый очэльник, обучающий её. В некоторых чатаках Бодхисатва является человеком, а Сарипутта животным. Например, в одной из них Ботисатва отшельник, который спасает злого принца Давадату и трёх животных от наводнения. Животные это змея Сарипута, крыса Мугалана и попугай Ананда. В качестве благодарности показывают отшельнику путь к сокровищам. Но злой принц пытается казнить отшельника. Иногда и Бодхисаттва, и Сарипутта рождались богами. В одной из жизней Бодхисаттва был Саккой, Сарипутта – богом луны, а Могалана – богом солнца. Вместе с несколькими другими божествами они посетили одного известного скупца и привели его на путь щедрости. Обычно... Обычно так бодхисаттва помогает своим будущим ученикам, но иногда бывает и так, что сарипутта помогает бодхисаттве. Один раз оба были принцами нагами, божественными змеями, и бодхисаттва был пойман жестоким брахманом, который стал выставлять его на потеху публике. Сарыпута отправился на поиски младшего брата и избавил его от этой унизительной роли. Когда бодхисаттва в ту пору добродетельный царевич Махаподума был оклеветан собственной мачехой, которая безуспешно пыталась его совратить, отец царевича велел скинуть сына в пропасть. Но Сарыпута, будучи горным духом, спас его. поймав на лету. Но всё-таки чаще всего мы видим Буддхисатву и Сарипутту в человеческом обличии. В таких историях Буддхисаттва неизменно предстаёт героем, образцом достоинства и мудрости, а Сарипутта его другом, учеником, сыном, братом или помощником. Так, например, в одной из жизней Батхейсатва был царём, а Сарипута его возничим. Как-то раз их повозка повстречалась с повозкой соседнего царя Ананды. И тогда Сарипута и возничий того царя Мугалана стали сравнивать могущество своих царей. В итоге Могалане пришлось признать превосходство царя Сарипуты, который даровал милость и благочестивым и провинившимся, в то время как его царь вознаграждал благочестивых и наказывал провинившихся. В одной из самых популярных джатак, Кантивада джатаки, бодхисаттва выступает в роли аскета, который учит терпению. и впадает в немилость к злому царю Калабу довадаце. После того, как царь отрубает бодхисаттве руки и ноги, пытаясь проверить его терпение, царский генерал Сарипута перевязывает раны бодхисаттвы и призывает его не тоить злобы и не мстить королю. В более длинных джатаках Встречается много историй о том, как Ботясатова решает вступить на путь аскезы, а Сарепутта присоединяется к нему. Стремление отрешиться от мирского пустило настолько глубокие корни в характерах обоих духовных искателей, что в своей последней жизни, прежде чем обрести плоды просветления, они оба стали странствующими аскетами. Когда вот Хисатва был хатиппалой, сыном священника, бездетный царь назначил его наследником трона. Сознавая всю опасность мирской жизни, хатиппала решил стать отшельником, а три его брата, старшим из которых был будущий Сарипутта, последовали за ним. В Индиянчаттике Бхатисатва выступил в роль отшельника, у которого было 7 учеников. 6 из них, включая старшего Сарипутту, в конечном счёте оставили его и начали сами принимать учеников. И только один, Ануссиса Ананда, остался с учителем. И это отсылает нас к отношениям между Буддой и Анандой в их последнем рождении. Сарипутта не всегда соглашался с решением Бодхисаттвы отказаться от мира. Когда Бодхисаттва, будучи царём, решил стать аскетом, его старший сын Сарипутта и младший сын Рахула умоляли его отказаться от этой затеи. И Ботхисатва пришлось бороться со своей привязанностью к детям. В другом рождении, однако, Ботхисатва сам колеблется насчёт своего решения, и на сей раз Сарипутта, будучи отшельником на радей, является ему, благодаря своим мистическим силам, и побуждает твёрдо придерживаться выбранного пути. Таким образом, не сомы ветром кармы два благородных существа путешествовали из жизни в жизнь и из мира в мир в кругу перевоплощений но в отличие от блужданий слепых обывателей их путешествие не было бесцельным ими двигало стремление сформированное в далёком прошлом когда 10 совершенств которые они практиковали бесчисленное количество жизней, дали плоды, и когда узы товарищества и доверия стали по-настоящему прочными, наступило время осуществить тот замысел, который они вынашивали так долго. И так 2500 лет назад в центральной Индии один из них родился Буддой Готамой, учителем богов и людей, а другой его самым выдающимся учеником, достопочтенным с репутацией полководцем Тхамы